Все вы присутствующие здесь — Томас Тефтон, граф Тенетт, Сэвидж, граф Риверс, Чарльз Спенсер, граф Сэндерленд, Лоуренс Хайт, граф Рочестер и вы, бароны Грей ролстон Керри Хэтсон, Эскрик, Рокингем. Ты — маленький Картрет, ты — Роберт Дарси, граф Холдернес, ты — Вильям Виконт Хэттон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 Ты поступишь благоразумно, если, по примеру, твоего предка Гундальда велишь нести за собою гроб. Джордж Бутс, граф Уоррингтон, не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгемесси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них, поэтому за его слова... Я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вогана, депутата города Мерионета в палате общин. Тебя, Джон Кэмпбелл, граф Гринич, я убью, как Эггон убил Мэттеса, но только честным ударом, а не сзади, так как я привык становиться к острию шпаги грудью, а не спиной. Это решено, милорды. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству, обращайтесь к гадалкам,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 Пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Бассампьером. Слышите вы? Я вызываю вас всех. Дорм, граф Карнавон. Я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это делал Мороль с Лилем Марива. Тогда увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты, Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку,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 заявил Эскрик. «Выбираю старинный поединок в огороженном месте на палецах и кинжалах». «Я», — сказал холндернес — «рукопашную схватку на двух ножах, одном длинном и одном коротком». «Лорд Дэвид», — ответил граф Тенет, — «ты шотландец, и я выбираю палаш». «Я шпагу», — сказал Рокингем. «Я», — объявил герцог Ральф, — «предпочитаю бокс. Это благороднее».